Представляете, никогда не был в Средней Азии. А ведь где только не бывал: и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и на Камчатке, и в Италии был, и в Польше. А вот тут не был, надо же. Нельзя объять, необъятное, улыбнулся Сергей. Да, наверное. Но надо к этому стремиться. Как думаете, скоро в Ташкент? Через час, не раньше. Эх, знаете, у меня мечта хоть на денёк заскочить в Самарканд, в столицу великого Тимура, интересно. Вот он был. Не пришлось, но ну, тоже мечтаю. Молодой аспирант Луковая взглянула на Сергея. "А я, Сергей, Павлович, ведь вас узнал. А вас в газете писали. И фотография ваша там была в известиях, в день милиции». М "Да", усмехнулся Сергей. "Что-то было, что-то". "Целый подвал!» Известный журналист писал Романтическая у вас профессия. Может быть, и мне интервью дадите?" Вот вопрос. Над чем работаете? Сергей заснялся. Может, еще автограф дать? Нет, в самом деле, интересно. Эх, Вадим. Не наше это с вами дело брать и давать интервью. Вы не репортер в "Треники звезда"? Ну, пожалуй, махнул рукой этот. Ну вот, если сейчас вспомнил, что мне к ТомOnClickListener не понадобится. Можно сказать: "Валяете". А потом я скажу, что мне не понравилось. Идёт. Уже загорается, продолжал один. Так вот. Во-первых, можно подумать, что главная ваша задача всех перевоспитать. И этого вы перевоспитали, и того. Непонятно, когда вы успеваете преступление раскрыть. Причём перевоспитываете вы, стоит за очерком грамотно, двумя впечатлительными фрагми и проникновенным взглядом. Фальшивые разговоры, честные слова. Тогдаasking, Сергей, Написано неудачно. Да, дело всё не так просто. Кто-то заронил в душу человека такой вот оттенок, что новое здесь перед этим ее обнаружить в нашем деле необходимо. Кстати говоря, это необходимо не только в нашем деле. Вот будете Вы допустим, преподавателем, к что ж, ваша задача только курс прочесть. Но вот, это ли действительно усмехнулся Вадим. И то, что вы в своем деле сказали: "Есть, конечно, рациональное зерно". Ну согласитесь, уголовный розыск — таки не университет. «Еще какой университет? Своеобразный, конечно. Тут они заметили что их проспекте проснулась и с интересным следил за разговором. Я тоже читал эту статью, сказала она: "Умная, интересная статья". Я с вами не согласен в один. Акцент в статье правильный, главное это воспитание. Ну вот. Удожник прямо тот то, и в окарешке его глазах мелькнул сосмешливый огонёк. И Нина Александровна высказалась. уже как видите, мнений. Но у меня есть еще одна претензия к Осипу. Давайте, давайте, взвился Сергей, сам незаметно втягивая в спор. Привстинь же этот след э усмехнулся и повадил бровку. Неужели получается, что вы Все это одново преступление открываете. Но Шерлок Холмс или Миграев это литературные герои, и не легче. А в жизни, как говорится, так не бывает. И я задеваю ваше профессиональное самолюбие. Конечно, это Сергей. Хотя я думаю, есть которому бы все удавалось. И ни один журналист в таком ущербке об этом не напишут. Решительно против нена Александровна. Ведь очерк безусловно должен квином и это надо доказать не Я другое хочу сказать, возразил Сергей. Если опасное преступление не удалось раскрыть мне, его потом раскроют другие. У нас был случай, когда одно убийство убийства через 26 лет, но раскрыли. Это простите, случайность. Нет. Это означает, что за 25 лет надим бились разные люди. И Его вот пришла удача. Убийство это сынов очень опытный, очень талантливый человек. Ваш товарищ. Да. К сожалению, его уже нет в живых. Убили? Испуганно спросила Нина Петровна. Нет, просто не выдержала сердце. Вы хотели сказать, чем вам не понравился отчёт? Напомнил Вадим. Мне приспечался в а тем, что из него получается, будто я один раскрываю преступление, вроде Шерлока Холмса. это красивая это Один человек не может раскрыть преступление, тем более сложное. Или это будет чистая случайность? Но всегда работает много людей. Но вы, ими руководитель, кто-то всегда руководит в этом случайности